Глава четвертая Белочка на террасе Голодная Анна отправилась изучать поселок. На сопровождении Егора надежды не было, он полностью погрузился в переговоры с Иваном и отправку пострадавшей в больницу. Закутав Анну в свой огромный шарф и показав направление экскурсии, махнув рукой в сторону готовых домов на продажу, он вернулся в сторожку. Анна побрела по очищенной почти до асфальта дороге. Вокруг лежали заснеженные участки, виднели следы животных, лес и уже построенные домики. Домиками их, конечно, называть было неправильно. Это были дома совершенно разные, из бревен, А-образные, с панорамными окнами, одноэтажные в скандинавском стиле. Один из домов оказался из серого бруса. В его окне Анна увидела дизайнерскую лампу, залюбовалась. Дома были не вычурные, но очень достойные. Возможно, каждый особняк передавал характер своего хозяина. Анна не знала этих людей и не могла быть уверена в своих выводах. Выглянуло солнце, снег заискрился, стало сразу тепло, настроение улучшилось. Свободой, хорошей жизнью, качественным отдыхом, тишиной, лесом, пах поселок. Мимо прошла женщина с палками для скандинавской ходьбы. В легкой светлой курточке, забавной, явно не по возрасту, полосатой голубой шапочке. поздоровалась с Анной, улыбнулась и ритмично зашагала дальше. «Вот здорово! Маме понравится! Она как раз в этом году практикует скандинавскую ходьбу», отметила Анна и поморщилась, решив думать о себе, о своих потребностях, а не о маме. Достав из сумки лист с требованиями к дому, она зашла на участок, рядом с которым стояла табличка с надписью «Продаю» и номером телефона. Участок небольшой, но точно больше десяти соток. Обогнув одноэтажный красавец-дом в скандинавском стиле, Анна увидела пристроенную к нему большую террасу. На полу ее большим орехом играла Белочка. «Ух ты!» — восхитилась Анна, попробовав достать телефон и сфотографировать эту милоту, но спугнула зверька. Бросив орех, Белочка в два прыжка оказалась на заборе и красивыми дугами ушла сначала по забору, а потом по деревьям. Анна нажала на ручку двери. Она подалась. «Дом был открыт!» Непрошенная гостья продолжила осмотр. Светлый, в бежево-серых тонах дом почти с готовым ремонтом, только покрасить стены и установить сантехнику. Две спальни, огромный холл, кухня размером с огромную комнату, большой зал. Можно сделать рабочий кабинет. Красивые белые двери, очень аккуратная отделка. Анна пошла к окнам и залюбовалась. Из-за всех них виднелся лес. На террасу вела широкая двухстворчатая дверь. «Эх, какая красота!» Самой ей никогда не пришел бы в голову такой проект дома. Анна позвонила по указанному в объявлении о продаже номеру телефона. Интеллигентный женский голос подтвердил, что дом продается. Цена была не маленькая, больше, чем задумала Анна. Но дом манил своим цветом и видами на лес. Имелись там и другие дома, но значительно больше по площади и по стоимости. Все они продавались без ремонта, как сказала женщина-риэлтор, в другой степени готовности. Пообещав выяснить у хозяина о скидке и узнав, как зовут потенциальную покупательницу, голос смолк, а потом пошли гудки. Очень вовремя появились Егор с Иваном. Иван еще что-то рассказывал про дом, а Анна представляла себе, как она летом сидит на этой террасе и пишет новый учебный курс или даже книгу. Вот бы здорово было написать здесь книгу. Анна давно собирала материал, но никак не могла найти время и место, чтобы решиться, сесть и начать писать. Рядом шумит лес, играет белочка, пахнет цветами и зеленью. Дальше они втроем отправились уже на автомобильную экскурсию по императорскому лесу. Обойти его пешком казалось делом небыстрым. Вокруг поселка рос чудесный хвойный лес, кусочки которого разместились островками и внутри поселка. Дороги были аккуратно почищены и выглядело очень необычно, что они не организованы, как в городе, параллельными и перпендикулярными улочками или радиально. Улицы заканчивались уютными тупичками, домами или выходами во внешний лес. Было где пройтись и погулять как внутри поселка, так и снаружи. Иван рассказал, что хочет благоустроить парк, так он назвал самый крупный внутренний лес, малыми архитектурными формами по принципу итальянских парков. Следующие полчаса они светски беседовали про Италию. Иван провел там с супругой предыдущее лето. Анна любила эту страну, часто бывала в ней на отдыхе. Но последняя поездка оказалась печальной. Почти на ее глазах убили сеньора-ветеринара в отеле над Мишленовским ресторанчиком. И Анна невольно оказалась сначала свидетелем последних минут жизни этого добродушного тучного человека, а потом внесла серьезный вклад в расследование его гибели. «Читайте книгу «Дело ветеринара». После разговора про Италию у женщины вновь разыгрался аппетит, и она уговорила Егора заехать в небольшое кафе в соседском поселке. Они взяли почти все, что имелось в меню. Наваристый дымящийся куриный суп, официантка, она же кассир, уверила, что это фермерский цыпленок-корнишон, огромные куриные котлеты с пловом и компот. Плов оказался настолько ароматным и душистым, что был съеден весь. К нему дали свежеиспеченный хлеб, и Анна чувствовала себя совершенно счастливой. Мила, можно будет тут обедать», — размечталась она, согревшись. Егор постоянно отвечал на телефонные звонки, ему звонили клиенты и прорабы. Похоже, пресловутый межвенцовый утеплитель был популярен. Анна вспомнила, каким теплым и мягким на ощупь был его огромный кусок, который Егор использовал в машине вместо пледа. Вот чем, как теперь выяснилось, он ее тогда укрыл. Они обсудили так понравившийся Анне дом, но Егор не советовал его покупать. Он быстро излагал все недостатки жилища и уверял, что новый дом надо строить самому. «Ага, в ночь субботы на воскресенье», — съехидничала Анна, пояснив, что работает 24 на 7 и необходимым объемом времени точно не располагает. «А чем вы занимаетесь?» — с неожиданным любопытством поинтересовался Егор. «Вожу трамвай», — стандартно ответила Анна и, видя, как он удивился и начал ее недоверчиво рассматривать, добавила. «Очень большой трамвай», — Егор усмехнулся. Анна не любила говорить с посторонними про свою работу не тогда, когда она работала директором крупного филиала международной корпорации, не сейчас, когда открыла свою бизнес-школу. Ей было неловко. «Вдруг будут думать, что она хвастается, или считать ее деньги», — думала женщина. Она вообще не считала себя важной персоной. В городе они оказались уже под вечер. Егор высадил Анну, элегантно подав ей руку. Они тепло попрощались, о новой встрече не договорились. И он уехал. Планов было громадье. Надо наверстывать прошедший день. Быстро пролистав страницы сайта продаж недвижимости, Анна наметила список домов, которые ей еще надо посмотреть. Их оказалось штук двадцать. И, наконец, взялась за свою работу. Нужно было срочно наметить план того, как переделывать основной авторский курс о профессиональном бренде для версии в онлайне и решить, как готовить его запись. Анна была уверена, что ее город, да и вся страна, уйдут в хоум-офис на какое-то время. Тогда она не знала, да и не могла даже предположить, что это будут два года, иногда с достаточно жесткой изоляцией. Следующие две недели так и пронеслись. Днем она смотрела дома, одна или с любезно предложившим свою помощь Егором, а утром и вечером верстала курс. Домов, которые надо было смотреть, оказалось совсем не двадцать. 20. Штук двести Анна отыскала на сайтах и в разных коттеджных поселках. Многие ей нравились. Но ни к одному так не лежала ее душа, как к дому, наполненному светом, где на террасе играла рыжая белочка. Императорский лес манил.